Глава 26. Планета Эдем. Поместье Томаса Батлера. Не шевелись. Монт рыкнул на командира наемников, попытавшегося опустить руки. Сказывалось состояние капитана, иначе он бы уже уложил пленного мордой в землю со сложенными на затылке руками. Руки затекли, огрызнулся наемник. Терпи, капитан сжал ладонь Грэма. Нейф уже откровенно плыл, и если бы не Карл, не факт, что смог удержать гранату в ладони. Да и сам Монт держался на усилии воли и лошадиной дозе препаратов, введенных автодоктором. Если бы не он и умная ткань, пережавшая кровеносные сосуды в местах ранений, все было бы гораздо хуже. Но и так уже у капитана перед глазами плыло, в ушах звенело, горлу подкатывала тошнота, и очень хотелось закрыть глаза и спать. «Спать!» Карл мотнул головой, отгоняя сонливость. «Ты б чеку вставил? От греха-то подальше», — посоветовал наемник. «Без сопливых скользко», — огрызнулся Карл, косясь на показания блока. Киборги и уцелевшие стражники окончательно сломили сопротивление врага. Жалкие единицы красных точек, обозначающие уцелевших наемников, были собраны в одно место — пленные. А контрразведчикам торопилось отделение киборгов. Собственно, точно такую же картину наблюдал и командир наемников, разве только цветовая гамма тактических обозначений была иной, потому и сидел, не дергаясь. Но Монт позволил себе расслабиться, лишь когда из темноты вышла первая туша киборга-пехотинца. «Связь с штабом», — не дожидаясь доклада, — потребовал Монт, «пленного к остальным». Время утекало. Репликанты удалялись с каждой секундой, направляясь к месту, где их, несомненно, ждал готовый к старту корабль. В том, что корабль есть, капитан не сомневался. «Дай чеку», — сказал он Нейву. Ответа не последовало. Капитан посмотрел на показания так блока и увидел, что лейтенант потерял сознание. Монстру с трудом наклонился, сам нащупал чеку и с пятой или шестой попытки смог вставить обратно в запал. Это отняло у него почти все оставшиеся силы. Капитан не помнил, как связывался со штабом военной базы, как выходил на связь с корветом и передавал приказ его капитану занять позицию у врат и досматривать все отлетающие корабли. Сознание окончательно покинуло монта, когда его и лейтенанта заносили в вертолет. Планета Эдем. Посадочная площадка в Сельве. 50 километров от города Блэсет. «Причаливаем!» — крикнул в люк сержант. Трофейная субмарина послушно изменила курс, следуя за управляемой Амили Денис. Чимбик позволил себе немного расслабиться. Опасный путь подошел к концу, и сержант запоздало удивился, что им удалось дойти до конца, не утонув и не задохнувшись. Малую подлодку Батлер покупал на случай бегства. Бесконечные клановые войны эдемцев заставляли думать о путях отступления. Поэтому роботорговец приобрел коммерческую версию судна, разработанного для нужд армии. В комплект входили и дроны-имитаторы, одноразовые торпеды, испускающие сигналы, полностью соответствующие сигнатуре, двигающейся на полной скорости субмарины. Блиц выпустил имитаторы, чтобы сбить столько возможных преследователей, но Чимбик все равно каждую секунду ждал появления вражеского вертолета на радаре. Не уйти, не обороняться они не могли». Да что там, под грузом трех десятков набившихся в нее пассажиров перегруженная подлодка едва слушалась руля. Системы жизнеобеспечения едва справлялись, и если бы не совет Амелии, пассажиры попросту начали бы задыхаться. Или куда вероятнее, сержант перестрелял бы часть дворняк, освобождая место и ресурсы. К счастью, Амелии посоветовала поднять шнорхель, трубу для поступления воздуха при движении лодки в подводном положении. Этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить кислородом всех пассажиров. Увы, от перегруза это не спасало. Лодка под управлением поругивающегося Блица едва ползла на скорости 10 узлов. И если бы не помощь Амели, еще неизвестно, как бы все закончилось. Девочка на малой субмарине шла впереди и не только корректировала их курс, но и подсказывала Блицу в сложных ситуациях. Собственно, всех этих проблем можно было избежать, не вздумай блиц изобразить из себя освободителя рабов. Сержант не мог понять причин, побудивших Дэймоса проявить заботу о посторонних дворнягах, поставив под угрозу выполнение задачи, но мичман наотрез отказался оставить рабов даже после полученного от сержанта нагоняя за оставление без контроля опасных пленных. В итоге сержант плюнул на попытки достучаться до разума дефектного коротышки, предпочтя направить энергию в конструктивное русло. Крепко спящих под действием транквилизаторов близнецов Чимбик не покидал ни на минуту. Первым делом он осмотрел девушек на предмет повреждений. К счастью, они практически не пострадали. С несколькими неглубокими порезами от осколков и ожогом на ступне и репликант справился без труда. Настала очередь ошейников — И Чимбик замешкался. Почему-то ему очень хотелось, чтобы Энджела видела этот момент, понимала, что именно он избавляет ее от источника страданий, без слов извиняясь за то, что сам причинил раньше. Странное иррациональное желание. Сержант тряхнул головой, отгоняя на вождение, и взялся за взлом электронного замка. Обращаться за голосовым ключом к хозяину поместья он не стал. Мало ли, какую подлость тот решит устроить напоследок. Вдруг существует несколько голосовых ключей, и один из них активирует взрывное устройство. Репликант помнил, что в комплектацию ошейников иногда включали и подобные средства сдерживания. Жетон оперативника не подвел, но оба ошейника Чимбик снял без осложнений. Поразмыслив, он приказал Блайзу проделать то же самое с остальными рабами. Раз уж Блиц притащил гражданских, с ними нужно было что-то делать. Собственно, решение напрашивалось самое простое. У них есть захваченный корабль и пилот, желающий позаботиться об этих самых рабах. Поработать жетонами, сделать Блицу новую личность, оформить на него корабль, и пусть себе летит, отвлекает силы союзовских контрразведчиков. В том, что они на какое-то время перекроют врата, сержант не сомневался. И чем больше кораблей придется досматривать с высадкой на борт, тем быстрее дворняги откажутся от этой провальной тактики. О судьбе Блица Чимбик не волновался. Модель Деймос еще нигде не засветилась, и Мичмана примут за теомат торговца, везущего живой товар за пределы системы. Обычный груз для Эдема, как успел понять сержант. А они с Лорей выждут, пока поиски поутихнут и улетят на зафрахтованном судне. В этом месте планирование откровенно проседало, но варианта лучше Чимбик не видел. В конце концов, не могут союзовцы затормозить торговлю целой планеты на неделе ради нескольких беглецов. Ощутив под ногами надежную землю, сержант окончательно успокоился. Теперь осталось решить проблему размещения штатских на космолете, а также взломать бортовой компьютер, сменить данные на нового владельца, и толпы нежелательных свидетелей не станет. Репликанты перенесли спящих Лорей в жилой модуль, врытый покойными владельцами площадки на опушке. Импровизированный бункер был оборудован жилой комнатой на пять мест. В ней и расположили девушек. Ты гля, какая цыпа!» — услышал сержант вопль блица. «Интересно, кого он там углядел?» — поинтересовался Блайс. «Похоже, бей джинку!» — забеспокоился Чимбик, выскакивая наружу. Сержант опасался, что поведение Деймоса вновь заставит девушку замкнуться, вернуться в прежнее состояние сомнамбулы, из которого она едва начала выходить. Его догадка подтвердилась. Блиц уже успел подняться по трапу и теперь, лихо подбоченись, стоял на верхней площадке. — Сладкая, какие планы на ночь? — поинтересовался коротышка у замершей в люке бейджинку, кутающейся в плащ. Сержант заметил, как побелели пальцы девушки, судорожно стиснутые на ткани. «Мичман — Мичман! — злобно рявкнул Чимбик, приближаясь на минуту. И уже бейджинки совершенно другим, куда более мягким тоном. «Мэм, пожалуйста, осмотрите штатских. Возможно, кто-то из них нуждается в медицинской помощи». Та стояла на месте, не сводя взгляда состоящего перед ней Блица. Сержанту показалось, что она попросту боится идти мимо Мичмана. А тот стоял и улыбался, не понимая, что сделал не так. Время, проведенное в рабских бараках, привило ему далекие от общепринятых и культуры. «При всем уважении, Мичман, сэр, вы придурок!» Протиснувшись мимо Блица, сообщил Чимбик по импланту. «Она жертва сексуального насилия». Улыбка Блица угасла. Виноват, опустив голову, он спустился по трапу и отошел к подлодкам. Чимбик открыл забрало и медленно, не делая резких движений, подошел к Бейджинке. «Мэм», — позвал он, — «не бойтесь, у Мичмана Блица своеобразные повадки, но он не причинит вам вреда. Он, ваш пилот, мэм, отвезет вас и этих штатских домой». Бейджинка отрицательно покачала головой, не сводя глаз с Блица, а затем подошла к сержанту и встала так чтобы тот заслонял ее от пилота. «Мэм, он не причинит вам вреда», — повторил Чимбик. «Он репликант, как мы с Блайзом. Только другая модель. Пилот, Блиц доставит вас на Бейджин». Девушка снова отрицательно качнула головой и показала пальцем на Чимбика. «С нами, мэм», — догадался сержант. «Но, мэм, это опасно. Понимаете?» Одновременно сержант соображал, как поступить. «Собственно, а чего решать?» Ничего не меняется. По плану Амели и Бейджинка изначально летели с ними. Блиц попался им по чистой случайности, пусть и крайне удачный. Ну, почти. Выходка с оставлением пленных без надзора до сих пор вызывала у сержанта раздражение. Чимбик поймал себя на мысли, что ему будет спокойнее, если Бейджинка останется с ним. Блицу он доверял, но не был уверен, что тот найдет подход к едва начавшей приходить в себя девушке. Почему-то ее судьба, в отличие от прочих спасенных дворняк, волновала сержанта. Не потому ли, что бейджинка позволила ему почувствовать себя тем героем, что в сказках помогает беззащитным, и не потому ли, что, в отличие от Лорей она хотела лететь с ним. Видела в нем защитника, а не палача. Как бы то ни было, медик группе не помешает. А на ките же Чимбик лично отведет ее к посольству Бейджина. Хорошо, мэм, сказал сержант. Вылетите с нами!» «И... не бойтесь, мэм, пока и рядом вас никто не посмеет тронуть». Девушка кивнула и осталась стоять в тени Чимбика, явно не желая попадаться на глаза пилоту. «Пойдемте, надо осмотреть эвакуируемых». Сержант осторожно протянул ей руку ладонью вверх. Бейджинка молча разглядывала его руку, и когда Чимбик уже решил, что так и не дождется реакции, серая ладошка накрыла его пальцы, Репликант мимолетно отметил, что ощущения были совсем не такими, как от прикосновений Эйнджелы. Чимбик провел бить Жинку мимо Блица, словно тот был опасным хищником, сидящим на цепи. «Вот, мам», — сказал сержант, останавливаясь рядом с освобожденными рабами. Их, уже бывший хозяин, сидел, сжав губы в тонкую нить и мрачно таращился перед собой. Вид у него был как у сказочного персонажа, вампира, бледный, волосы всклокочены. Лицо в засохшей крови, острые уши и платиновые когти лишь усиливали сходство. Чимбик молча вздернул его за воротник и оттащил в сторонку, чтобы вести допрос, одновременно наблюдая за бейджинкой. На всякий случай, мало ли как ветер свободы ударит в голову освобожденным. Толкнув связанного батлера на землю, Чимбик присел перед ним на корточки и сказал: Я задаю вопросы, ты отвечаешь. Но рот открываешь только тогда, когда я тебе это разрешаю. Понял. Отвечай. Эдемец презрительно усмехнулся и кивнул. Понять несложно. Расскажи все, что знаешь про Лорей. Отвечай. Эдемец кривился, будто съел что-то кислое и начал рассказывать. Говорил он спокойно и деловито, словно не валялся связанным в траве, а обсуждал сделку. Подробно поведал о том, как купил сестер полуиделиек, как нашел подход к их дресуре продал перекупщику и забыл до недавнего времени. Чимбек слушал, не перебивая, и чем больше узнавал о прошлом Лоррей, тем сильнее удивлялся тому, какие диковинные формы принимают уродства человеческих душ. Этот дворняга с нелепо подрезанными ушами был своего рода квинтэссенцией Эдемца. Существо, живущее по звериным законам, но пребывающее в полной уверенности собственного превосходства над остальными людьми. Зато мотивы и поступки Лары стали понятнее репликанту: желание бежать, страх неволи, сопротивление навязанным решениям. Чимбик задумался. А так ли он отличается от эдемцев в глазах близнецов? Он лишил их свободы? Неважно, что сержант при этом исполнял чужой приказ. Он угрожал Лоре физической расправой в случае неподчинения. Он рассматривал их не как живых людей, а как имущество, которое следовало доставить хозяевам. Его хозяевам. Их новым хозяевам. И если бы не приказ доставить девушек в добром здравии, он, Чимбик, без колебаний скалечил бы груз, пресекая дальнейшие попытки побега, да так, что Эдемцам и не снилось. От мысли, что так его сержанта обучали с детства, Ларе легче бы не стало. Чимбик молча разглядывал батлера, бывшего своеобразным отражением его самого, уродливым отражением. И дело было не в шрамах или лицевых имплантах, а в поступках. Вся разница. Чимбик не получал от удовольствия или выгоды, а следовал чужим приказам. Но для их жертв различие ускользающе ничтожное. Сравнение с Эдемцем вызвало в душе сержанта чувство омерзения. Чимбик презирал себя за то, что делает с Лорой, И все его рассуждения о долге и приказе — жалкая попытка уйти от ответственности. Это ведь так удобно. Тебе приказали, а ты вроде как ни при чем. Чимбик отвел Батлера в комнату к спящим Лорой, заставил Эдемца сесть на пол и привязал к опорной стойке одной из двухъярусных коек, прикрученных болтами к полу и потолку. Проверив, что работорговец надежно зафиксирован, сержант затолкал ему в рот кляп, чтобы тот не вздумал орать и будить сестер. Бросив взгляд на спящих девушек, Чимбик вернулся на берег. Блай стоял у воды, глядя на встающие над вершинами деревьев солнце. Шлем репликант держал в руках. Слышал? Поинтересовался сержант, словно не сам транслировал допрос брату. Слышал мрачно отозвался тот. Чимбик встал рядом с братом и открыл забрало шлема, подставляя лицо прохладному утреннему ветерку. — Уверен, что твоя влюбленность — это не результат биохимического воздействия феромонов, — спросил Чимбик несколько минут спустя. Блайс долго молчал, прежде чем глухо признался. — Не уверен. Он сглотнул подступивший горлуком и тихо добавил. Она будто не заметила меня. свитари «Она тобой манипулировала», — безжалостно припечатал Чимбик. «Ты же видишь, этот мир не хуже меня. Все используют всех. Чем это отличается от нашей жизни? Командование, по крайней мере, делает это открыто и прямо, без обмана». Блайс промолчал. «Для Лары и ты, и я — всего лишь инструменты для выживания». И я их за это не виню. Но ты должен осознать, что останешься на гражданке один. Чимбику не нравились слова, которые он произносил, но еще меньше ему нравилась мысль, что брат жаждет дезертировать из-за внушенных ложных мыслей. «Я тебя услышал», — безэмоционально ответил Блайс. «Хорошо», — кивнул сержант. «Займись бортовым компьютером и документами для Блица. Союзовцы не знают, кто он. Оформи на него корабль и купчую на рабов. Работорговцы привлекают мало внимания в этих местах. — Ты отпускаешь Мичмана? В голосе Блайза обида смешалась с удивлением. — Да. — Но не хочешь отпустить ни меня, ни Ларей? Чимбик промолчал. Блайз сплюнул на траву, надел шлем и зашагал к кораблю. Планета Эдем. Посадочная площадка в Сельве, 50 километров от города Блессед. Это были напряженные часы работы. Репликанты ежесекундно, ожидая появления военных союза, лихорадочно готовили корабль к старту. Пока Блайс с помощью жетона взламывал бортовой компьютер судна, подделывая данные о регистрации и владельцы, Блиц и Чимбик метались, как угорелые, к складу и обратно к кораблю. Облегчило подготовку количество противоперегрузочных коек, установленных в каютах. Их с лихвой хватило на всех освобожденных. Фиксирующие ремни и браслеты для конечностей ясно объясняли столь необычное число пассажирских мест. Покойные владельцы судна не гнушались и работорговлей, но сейчас это лишь добавляло достоверности легенде Блица. Мичман, отвлекшись на некоторое время от погрузочных работ, занялся подлодкой Батлера. Взломав бортовой компьютер, он изменил пройденный маршрут, указав противоположное направление, а затем переключил управление на автопилот, поставив конечной точкой маршрута Эллинг в поместье Батлера. Блиц поставил таймер запуска двигателей на одну минуту и перебежал в малышку донизу. Там он повторил практически те же манипуляции, что и в подлодке Батлера. Посмотрев вслед уплывающим лодкам, Деймус вернулся к предстартовой подготовке. Чембик и Блиц с помощью бывших рабов меняли фильтры и поглотители углекислоты, таскали коробки с провизией, проверяли состояние обшивки, и все предельно быстро, ежесекундно ожидая нападения. Наконец, подготовка к старту завершилась. Был вкручен последний фильтр, проверены все системы, люди распределены по каютам. У трапа остались лишь трое репликантов и Амели. Девочку было решено отправить с Блицем, чтобы не подвергать дальнейшему риску. Она попробовала возражать, но сдалась, когда Мичман пообещал помочь с поиском родителей. «Вот данные твоей семье». Блайс передал ей планшет. «Мы обещали помочь, помнишь? Я воспользовался личным паролем Батлера и вошел в общую базу данных купли-продажи рабов. Отца продали на рудник в поясе астероидов системы «Новый Плимут», а мать — на один из спутников Бейджина. Он протянул ей увесистый мешочек с монетами. Амели смотрела на репликантов полными слез глазами. «Там достаточно, чтобы выкупить их и продержаться какое-то время». «А дальше мы что-нибудь сообразим», — подмигнул всхлипывающий девчонке Блиц. «Обучу тебя на пилота. Задатки неплохие». «Новые документы для тебя и родителей». Чимбик протянул взломанные карточки, принадлежавшие некогда покойному экипажу корабля. Амели в одной руке сжимавшая кошелек, а в другой планшет растерянно моргнула. Репликант едва заметно улыбнулся и сунул документы в карман куртки девочки. Теперь ты сама должна за себя отвечать. Справишься?.. Слезы побежали из глаз, мелья ручьями. К некоторой растерянности замерших от неожиданности репликантов, она обняла каждого на прощание и кивнула. Справлюсь. И не разводи сырость, шутливо напомнил Блайс. Ну, бывай, пехота, Близ широко улыбнулся. Вместо ответа оба ареса синхронно вытянулись по стойке смирно и отсалитовали мичману. Блиц на миг замешкался, а потом зеркально повторил их движение. «Удачи, сэр!» — за двоих пожелал ему чимбик, опуская руку. «И вам!» — Блиц улыбнулся, а потом кивнул настоящую в отдалении бейджинку. «Уверен, что и лучше с вами!» «Да, сэр!» — кивнул сержант. Блиц секунду смотрел ему в глаза, затем молча кивнул, и пошел вверх по трапу, увлекая за собой шмыгающую носом Амели. Аресы молча стояли и смотрели, как их друзья скрываются в проеме люка. Махнула на прощание узкая девчачья ладошка, и массивная стальная пластина люка разделила улетающих и остающихся. А чембик неожиданно для себя осознал, что отпускать близких людей — это довольно просто и неожиданно приятно. «Ты не прав». Неожиданно произнес Блайс, отвлекая сержанта от его мыслей. В чем? Не отрывая взгляда от корабля, спросил Чимбик. В том, что я всего лишь инструмент для свитари. Сержант, не понимающий, уставился на брата. Я. Блайс замялся, понимая, как брат воспримет его слова. Предложил свитари заменить мне командование. Чимбик почувствовал растущую злость. Чем было вызвано твое решение? — холодно поинтересовался сержант. Тот печально ухмыльнулся и отвел взгляд. «Мне хотелось выполнять приказы человека, которому на меня не наплевать, понимаешь? Для которого я — блайс, а не ресурс». «И...» Сержант внимательно посмотрел на брата, предчувствуя дурное. Тот посмотрел ему в глаза и ответил. Она отказалась. Чимбик растерянно моргнул. Такой ответ не вписывался в прогнозируемую модель поведения Свитари. — Почему? — Сказала, что она не тот человек, приказы которого стоит слушать, — глухо проговорил Блайс. И не тот, кто хочет приказывать. Она ведь говорила об этом, да? Он кивнул в сторону жилого блока, говоря то ли о связанном батлере, то ли о планете в целом. — Она не хотела, чтобы я был рабом, да? — спросил Блайс, глядя в глаза брату. — И не хотела стать, как они. «Может, она и применяла биохимию, но точно не хотела сделать меня своим инструментом?» «Ну что же...» — Чимбек задрал голову, глядя на наползающую с востока тучу. «Радует, что я ошибался в оценке мисс Свитари». «И я, похоже, ошибся», — глухо произнес Блайс. «Там на вулкане. Простит она меня или нет, но я о ней позабочусь. О них обеих. Они не полетят туда, куда сами не захотят». Он уставился на Чимбика без вызова, но с решительностью, которой тот раньше не замечал за братом. Странно, но Блай казалось, повзрослел. Не бредил сбыточным, не лелеял обиды, не думал о себе, а собирался позаботиться о чьем-то благополучии, не ожидая ничего взамен. Почти как сам сержант заботился о нем. Это окончательно укрепило веру Чимбика в правильности принятого решения. «Пошли в укрытие», — сказал он. Блиц взлетает. Словно в подтверждение его слов раздался гул запускаемых турбин. «Мэм!» — сержант окликнул Бейджинку. «В укрытие!» — и указал на врытый в землю модуль. Едва сержант перешагнул порог тамбура, как в ноздри ударил запах свежей крови. Сознание еще только начало рисовать пугающие картины, а тело уже рывком преодолело расстояние, отделявшее репликанта от жилой комнаты. Чимбик едва не вышиб дверь и замер, ошеломленно глядя на открывшуюся картину. Блайс врезался ему в спину, заглянул в комнату и выругался. "Блайс, заткнись!» Проверенным способом призвал его к молчанию сержант. Осторожно входя внутрь и не обращая внимания на мерзкое чавканье под ногами. Бесчисленные раны на теле батлера все еще сочились алым, но уже едва заметно. Кровь была повсюду. Она покрывала пол, окропила стены и даже на потолке олели долетевшие туда брызги. На теле Остроухова работорговца не было живого места. Все оно было изрезано и исколото, будто кто-то задался целью выяснить, сколько ранений может поместиться на столь ограниченной площади. Лицо работорговца зияло пустыми глазницами, и все платиновые импланты, составлявшие предмет гордости эдемцев, были выдраны с кусками плоти. Изо рта покойника свисала цепочка, на которой, как вспомнил репликант, тот носил кулон в виде космического корабля. Отделенные от тела фрагменты валялись на палубе, и в один из них как раз вляпался вошедший первым чимбик. Близнецы сидели на полу, забившись в угол. Они перемазались кровью настолько, будто купались в ней, на манер дикарей-каннибалов какого-нибудь отсталого мирка. Рядом с Эйнджелой валялась окровавленная твердка, а саму девушку трясло. В руках святария олел кухонный нож, с которого девушка не сводила лихорадочно блестящих глаз. Глядя на них, Чимбик запоздал и подумал, что оставлять работорговца с его бывшим имуществом в одной комнате не слишком умное решение. Нет, он ни на миг не пожалел о смерти Батлера, но... Репликант окинул профессиональным взглядом труп и убедился, что умирал Эдемитс долго и мучительно. И Эмпат, похоже, прочувствовала все на собственной шкуре. Зачем она это сделала, Чимбик не понимал, пока не вспомнил собственную ярость, заставившую рвать ученых голыми руками. Поступил бы он так же, если бы пришлось разделить их боль, не раздумывая. Снаружи взвыли турбины, идущего на взлет корабля. Модуль мелко задрожал, с потолка посыпалась пыль. Блайс отодвинул сержанта в сторону и вошел в комнату. Чимбик уже успел перехватить Бейджинку до того, как она заглянула в залитый кровью блок. «Мэм, вам лучше подождать здесь», — сказал он и открыл соседнюю дверь в порядком опустевший склад. Бейджинка безразлично уселась на ближайший ящик, а сержант поспешил вернуться на место бойни. Блайс стоял напротив свитари. Шлем он успел снять и теперь растерянно смотрел на девушку. Та какое-то время разглядывала Блайза и со злой издевкой спросила. «Ну что? Все снова выглядит так, будто мне нравится?» Кривая сумасшедшая улыбка перечеркнула лицо Ри, уродуя его до неузнаваемости. «Ты даже не представляешь, насколько мне нравится!» — прошептала она, глядя в глаза Блайзу. Тот молчал. «Что, милый, уже не любишь?» Она скорчила огорченную невинную гримасу, но кровь на лице и труп неподалеку несколько подпортили впечатление. Блайс, не обращая внимания на кровавую лужу, присел напротив Светари. «Люблю», — просто сказал он. «Прости». Его слова вызвали злую смешку. «Простить». Светари тянуло слово медленно, будто то принадлежало к незнакомому языку. «За что? Ты в конце концов прав». «Я всего лишь шлюха!» Губы ее кривились и подергивались, будто сведенной судорогой. Блайз смотрел на нее, мучительно подбирая слова, и не справлялся. Понимал, что нужно что-то сказать, что-то правильное, но не представлял, что именно. «Прости», — повторил он. Взгляд Блайза остановился на ноже, который девушка все еще сжимала в руке, и предложил. «Хочешь ударь?» Лихорадочно блестящие глаза Ри удивленно расширились, а затем зло сузились. На миг Чимбику показалось, что она нанесет удар, и сержант плавно шагнул вперед, готовясь в любой момент прыгнуть. Но тут рука Энджелы легла на плечо сестры. Ри перевела на нее полный злости взгляд, и эмпат покачала головой. «Он сожалеет», — тихо сказала она. Бледная, с усталым потухшим взглядом она мало напоминала ту обольстительную красавицу, что прогуливалась с сержантом по лайнеру. Но почему-то сейчас ему еще больше хотелось быть рядом с ней. «Плевать мне на его сожаление!» Сквозь зубы прошипела Ри и швырнула нож в стену. Не метнула, а именно швырнула, как бросала скомканную одежду или салфетку. Нож плашмя ударился о стену и свалился в лужу крови рядом с покойником. Сержант проследил взглядом за куском железа. Еще секунду назад, бывшим угрозой, и облегченно выдохнул. «На все плевать!» — тихо проговорила свитари. Из нее будто вытащили опоры. Она опустила плечи, и злой блеск в глазах угас, уступая усталости. Свитари подобрала колени к груди, обняла их руками и едва слышно прошептала. «Делайте, что хотите. Убейте сами или везите к своим хозяевам. Плевать. Теперь и сдохнуть не жаль». Блайс несколько секунд молча изучал ее лицо, затем встал и твердо произнес. «Пока я жив, никто не заставит тебя делать то, что ты не хочешь. Простишь ты меня или нет, но я о тебе позабочусь, о тебе и твоей сестре». Пообещал и развернулся, встав между Ларой и сержантом. Чимбик, глядя на его преисполненную решимости фигуру, не удержался от грустной усмешки. Блайз изменился. Но кое-что осталось прежним. Переоценка собственных возможностей. У сержантов был доступ к медицинским блокам рядовых. Достаточно одного приказа, и в кровь Блайза поступит смертельная доза медикаментов или доза снотворного. Собственно, до недавнего времени Чимбик и планировал проделать этот трюк. Добраться до нейтральной планеты совместными усилиями, затем погрузить Блайза, а за ним и Ларей в сон а там уже подать сигнал в консорциум и дождаться тихой спокойной эвакуации но сегодняшний день изменил планы сержанта выдохни блайс усмехнулся чимбик вы все свободны летите куда хотите развернувшись он вышел из комнаты не дожидаясь ответа порядком ошарашенного брата